Эпилог Стройные ряды мертвецов маршировали через западные ворота замка Кран-де-Мор в сторону далекого Варгана. Даже находясь высоко на стене, Ярви словно чувствовал холод, исходящий от бессмертного воинства. Над цепучим морем поднималось солнце. Оно порождала длинные утренние тени, тянущиеся вглубь королевства людей, зловещими темными пальцами. «А он...» Ярви никогда не был особенно религиозен, но, принимая во внимание последние события, все же не хотел произносить его имя вслух. «Он среди них?» Эдуард догадался, что спутник спрашивает его о солисе человеке, с которого все началось, проклинаемом, как называли его адепты наследия. «Я не знаю», — признался юноша все тем же бесцветным голосом, который неизменно вызывал у вора внутреннюю дружь. И их память смешалась воедино. «Если бы ты только мог видеть, если бы мог понять». Он смотрел в небо. Туда, где на западе ночь уступала дорогу рассвету. Взгляд единственного глаза юноши был прикован к крохотной красной точке, сияющей над горизонтом. Эдуард знал, что скоро она спрячется в свете дня. Звезда из его снов. «Мы должны успеть», — сказал он все так же загадочно. «Время на исходе». Много раз Ярве пытался выспросить, что за угрозу он имеет в виду, но тот отвечал так, словно пустынные колдуны заразили его своей манерой говорить туманно и расплывчато. В конце концов, вор решил, что наследник безумного графа и сам не знает, что за напасть ожидает их в будущем. Внезапно Эдуард вздрогнул как человек, насильно пробужденный ото сна. Взгляд его опустился к горизонту. Лицо, такое бледное и бесстрастное, озадаченно нахмурилось. «В чем дело?» — спросил Ярви, заметив неожиданную перемену в спутнике. «На западе пролилась кровь», — ответил Эдуард, которого это, похоже, тронуло. «Как печально». Оставив попытки понять полубезумного лорда, Ярви вздохнул и пошел прочь. Впереди у них был долгий поход, к которому следовало основательно подготовиться. Оставшись в одиночестве, Эдуард вновь вернулся к наблюдению за звездой, которая уже почти скрылась в утреннем небе. Он думал о том, знает ли еще кто-то о тех отчаянных невзгодах, что сулит людям эта одинокая красная точка. Думал о том, сможет ли он хоть что-то изменить. Самым главным званием в иерархии гвардии пламенеющего замка было звание капитана. Самым главным, но не самым почетным. На протяжении веков наиболее смиренные и преданные защитники владыки побережья удостаивались чести стать хранителями пламени. В обязанности их входило поддержание очага исполинской жаровни, находящейся на вершине самой высокой башни замка. Уважаемый и хорошо оплачиваемый труд, даровавший хранителям тихую и спокойную старость, особенно если учесть армию слуг, что была у них в подчинении. Щурис в раздвижной монокулярно окованной передвижной треноге Хранитель изучал стремительно светлеющее небо. Взгляд его был прикован к странной красной точке, пульсирующей на темном фоне. Вообще, это устройство предназначалось для наблюдения за судами, входящими в залив, звездопада и торную гавань. Но хранитель мог позволить себе и другие занятия. Благо, времени для них на вершине башни было с избытком. Оторвавшись от увеличительной трубы, старик сверился с толстой книгой, покоящейся на столе под лениву. Пожелтевший пергамент был испещрен схематичными изображениями карт звездного неба и описанием движения небесных тел. хм нахмурился он, изучая астрономические труды. «Странно». Он никак не мог найти красную звезду на картах и готов был поклясться, что раньше ее там не было. Уж он-то достаточно ночей провел за наблюдением небесных сфер, чтобы быть в этом уверенным. «Хранитель!» От чтения его оторвал окрик одного из молодых слуг. Смуглый мальчишка взбежал по винтовой лестнице и теперь старательно пытался перевести дыхание, уперев руки в полусогнутые колени. «В чем дело?» — недовольно осведомился старик, известный всем не самым радужным нравом. «Я же говорил не отвлекать меня!» «На юге, ваша светлость! Паруса на юге!» «Что за вздор!» — проворчал хранитель, перемещая монокуляр по бронзовому рельсу, идущему кругом вдоль всей кромки башни. То, что он увидел, заставило старика похолодеть, несмотря на жар, исходящий от пламени, которое было ему уверено. Десятки. Нет, сотни кораблей. Настоящая армада заходила в залив. Сверкая огнями, они раскинулись по водной глади рядами дрожащих точек, словно звезды, за которыми старик так любил наблюдать. «Опять пираты?» – обеспокоенно спросил слуга. Хранитель вспомнил неприятную историю, что произошло с ним недавно. Тогда он поднял тревогу из-за пиратского флота, а в итоге оказалось, что сама графиня позволила этим головорезам зайти в устье сестры. Тогда он чуть было не лишился своего места, но скандал удалось замять в обменное в умолчание. Благо, они покинули воды королевства так же организованно, как и вошли в них. Впрочем, даже объединенный флот пиратов существенно уступал тому, что старик видел теперь. «Нет». Он настраивал оптику монокуляра, чтобы лучше разобрать силуэты кораблей. «Это...» Треугольная паруса. Ошибки быть не могло. Островная империя. И, судя по размеру флота, сама штормовая императрица прибыла к берегам королевства. Каждый хранитель пламени понимал, что рано или поздно этот момент настанет. Каждый хранитель пламени надеялся, что настанет он не в его смену. «Труби тревогу», — произнес старик, лицо которого стало бледным, как молоко. «Поднимай людей!» «Гвардейцев?» уточнил слуга дрогнувшим голосом. Всех. Загадочная красная звезда, будоражащая умы те, кто заметил ее, отражалась и в водах орковой лужи. Вообще озеро это обладало скверным нравом, но в этот предрассветный час поверхность его была непривычно спокойной. Неспешные волны ночного прибоя лениво выносили на берег обычный для этих мест мусор топляк, водоросли, останки водных обитателей, оказавшихся недостаточно проворными, чтобы спастись от других водных обитателей. Именно этими останками питались здешние чайки. Большие грязно-серые птицы с маленькими желтыми глазками. Вот и теперь одна из них, ловко перепрыгивая с камня на камень, примерялась к обугленной туше которую еще не начали клевать ее пернатые собратья. Тихо шлепая по песку перепончатыми лапами, птица опасливо приближалась к занесенной песком добыче, Когда та вдруг издала протяжный хриплый вздох и подняла руку к небу, спугнув разочарованную чайку. Вечный чувствовал себя так, словно его вывернули наизнанку. За всю его многовековую жизнь ему не доводилось испытывать подобной боли. Надежда превратилась в обугленные лохмотья, скрученные пальцы опухли, тут и там свисала кожа отлопнувших волдырей. Закашлявшись, Вечный ощупал грудь. Как он и опасался, татуировка оберегающего начертания выгорела до основания оставив после себя лишь глубокие соднящие ожоги. Перевернувшись на бок он попытался подняться, но ноги предательски подкосились, возвращая хозяина на четвереньки. Подобно подбитой дворняге, сокрушенный и уничтоженный, последний представитель гордого и древнего народа ковылял кромки озера, пытаясь осознать постигшее его сокрушительное поражение. Дрожащие руки зачерпнули немного воды, но остановились на полпути. Он увидел отражение. Невзирая на боль, забыв о жажде, раздирающей горло, вечно опустился на ободранное колени и принялся судорожно ощупывать черты собственного лица. Искаженные, измененные и уродливые, они порождали в нем отчаяние, граничащее с паникой. Из груди сам собой вырвался страшный крик ярости и разочарования. Оказавшиеся поблизости птицы взмыли в воздух, испуганно голося на всю округу провожая их с слезящимися желтыми глазами вечно остановил взгляд на красной точке сияющей над озером вид ее вернул ему подобие контроля над собой искривленные опухшие губы сложились в страшную полубезумную улыбку какая ирония глупые орки глупые люди он был их последней надеждой но теперь все кончено они вернутся они всегда возвращаются конец книги текст читали анастасия портная татьяна борзова и вадим еруткин март 2024